Глава 3. Сенсей. Вот такие дела, сказал мой напарник. Ни черта не понятно, сказал я, сжимая в губах незажженную сигарету. Во-первых, непонятно, что это за птица, настоящий хозяин карточки. Во-вторых, непонятно, почему он так нервничает из-за фотографии каких-то овец. Ну и наконец, мне совершенно не ясно, каким образом этот тип может изъять из печати нашу рекламу. Хозяин карточки, крупная акула правых. Во внешний мир особенно не высовывается, и поэтому простому народу его имя может ничего не говорить. В деловых же кругах о нём знают практически все. Ты видно, единственное исключение. «Далек я от светской жизни, буркнул я, словно оправдываюсь. Вообще говоря, хмм, не совсем из правых, даже скорее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 Я хорошо знал того репортера. Я поднес зажигалку к сигаретой в губах и затянулся. А, этот репортер, Чем он сейчас занимается? Перебросили в общий отдел. С утра до вечера не разгибаясь править рекламные тексты. Мир массовых коммуникаций, как тебе известно, до удивления тесен, так что его фигура теперь как бы наглядный урок предостережения всем остальным. Знаешь, как у африканских аборигенов белые кости при входе в деревню? Да уж, хмыкнул я. Впрочем, кое-что из двоенной биографии этого типа мне все таки известно. Родился в 1913 на Хоккайдо, закончил школу, перебрался в Токио, скакал с работы на работу, пока не прибился к правым. Кажется, всего однажды, но все таки угодил тогда за решетку. отсидел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 вытащил на свет божий свои сокровища, которые прятал неизвестно где, и разделил их на две половины. На первую купил с потрохами одну из фракций в партии консерваторов, на вторую весь мир рекламы. Это еще в те времена, когда всей этой рекламы было от фишки замызганной до листовки на заборах. Да. Типа дальновидные, ничего не скажешь. А что насчет его теневых капиталов? Так ни разу нигде не выплыла? Перестань. Владелец целый фракции консерваторов. Да, действительно, пробормотал я. В общем, с помощью денег он зажал в одном кулаке и политиков, и рекламу, и этот механизм прекрасно функционирует по сей день. А на поверхность он не вылазит потому, что не видит в этом ни малейшей нужды, поскольку если в твоих руках и политика, и реклама для тебя, говоря строго, нет ничего невозможного. Так ведь?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 До 95% всей информации, которую воспринимают твои глаза и уши каждый день, заранее отобраны по чьей-то воле и оплачены из чего-то кармана. «Все равно пока непонятно, упорствовал я. То, что этот тип прибрал к рукам все СМИ, это я понял. Но какую силу он имеет перед рекламными издательствами, страховых агентств? Здесь же прямые контакты без участия крупных рекламопроизводителей, так или нет? Мы напарник откашлялся,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 Все остальное Сансы прибирает к своим рукам и тщательно пересмотрев, скупает самые выгодные варианты. Не напрямую, разумеется, шантажом всех мастей и оттенков. Ну, а если шантаж не действует, то информация, как и положено, в сообщающихся сосудах перетекает в большую политику. Что-то по принципу у всякой фирмы есть хоть одна маленькая слабость. Еще проще.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 Перевел я дыхание. Но все равно, за каким дьяволом такому большому дяде напрягаться из-за фотографии хокайдской природы? А вот это и в самом деле хороший вопрос, парировал мой напарник. Я как раз собирался задать его тебе. Мы помолчали. Как ты догадался, что разговор про овец, спросил он. Откуда? Что вообще происходит такого, о чем я не знаю? то карлик неведомый вертит кармы веретено наших судеб нити переплетая ты не мог бы выражаться яснее шестое чувство ну-ну вздохнул мой напарник в любом случае вот тебе еще парочка свежих новостей я позвонил тому бывшему репортёру из ежемесячника и он мне кое-что сообщил первое сансея свалил инсульт и на ноги он больше не встает».